Глава 16. Космические технологии При участии Брайана Уидона, технического советника фонда «За безопасный мир» Secure World Foundation США с дополнениями Совета по глобальным вопросам развития космических технологий. Велика вероятность, что к 2030 году мы увидим всплеск развития технологий, связанных с освоением космоса. Крупные достижения в области аэрокосмических технологий, астрономических наблюдений, разработки микроспутников, наноматериалов, 3D-печати, робототехники и машинного видения обещают беспрецедентные возможности для исследований, множество научных открытий и большую экономическую отдачу. Извлекать выгоду из того, что происходит за пределами атмосферы, смогут и развитые, и развивающиеся страны. Исследовательские и коммерческие организации будут получать огромные объемы данных, ведущие к появлению совершенно новых способов создания и обмена ценностей. Новые научные знания ускорят прогресс и усилят экологическую восприимчивость, а огромный потенциал коммерческого использования ресурсов, добытых в космосе, изменит промышленную торговлю будущего. Однако всему этому может помешать отсутствие международных соглашений в таких вопросах, как управление космическим трафиком, устранение орбитального мусора, космическая добыча ресурсов и общие нормы поведения в космическом пространстве. Четвертая промышленная революция и последний рубеж Четвертая промышленная революция сделает космос доступнее. Коммерческие компании, такие как SpaceX и Blue Origin, стремятся значительно снизить стоимость космических полетов, упростив выход на орбиту. Аэрокосмическая компания Bio systems инвестировала более 20 миллионов фунтов стерлингов в компанию Reaction Engine, разрабатывающую технологию SABRE, Synergetic Air Breathing Rocket Engine, синергетический воздушно-реактивный ракетный двигатель. которая позволит летательным аппаратам совершать выходы на низкую околоземную орбиту с непосредственным возвращением на Землю, не требуя специальных посадочных полос и космодромов. НАСА стремится отправить людей в космос, на Луну и Марс, и SpaceX разделяет это стремление. Новое поколение первопроходцев ждет начала эпохи космического туризма и разработки недр астероидов и ищет пути расширения космического сектора глобальной экономики. Добавим сюда улучшенные возможности телескопов и спутников, как наземных, так и космических, и получим новый взгляд на роль космоса во всех аспектах нашей жизни, от инноваций до взглядов на мир. В следующие несколько десятилетий добыча производственных ресурсов в космосе может стать реальностью, оправдав ожидания первых инвесторов по поводу коммерциализации космоса. Кроме того, повышенная доступность космоса приведет к появлению новых индустрий, таких как космические путешествия, очистка орбиты от мусора и разработка платформ виртуальной реальности для посещения объектов Солнечной системы. Все эти сценарии помогут снизить нагрузку на земные ресурсы и предотвратить их истощение. Потенциал этой области объясняет, почему инвестиционные компании в одном только 2015 году вложили 1,8 миллиарда долларов в стартапы, связанные с коммерческим освоением космоса. Эти инвестиции относятся не только к полетам людей в космос, хотя космический туризм будет пользоваться большим спросом, если туры будут предлагаться по разумной цене. Кроме того, для разработки и производства космических скафандров требуются новые и улучшенные материалы. Для защиты от солнечной радиации предлагается использовать наноматериалы, а новые космические технологии будут получать и использовать данные, позволяющие преобразовать жизнь на Земле. Затраты, необходимые для производства любых космических технологий, кроме самых передовых, постоянно снижаются. Даже спутники становятся все меньше, а их запуск обходится дешевле. Более доступные данные спутниковой съемки помогут следить за урожаями, дикой природой, численностью населения, цепочками поставок и развитием городов. Сами спутники покроют планету сетями связи, в которым можно будет подключить более 4 миллиардов человек, у которых все еще нет доступа к интернету. Необходимы новые подходы к управлению нашими действиями и окружающей средой, такие как применение искусственного интеллекта и новых вычислительных технологий для обработки экзобайтов полученных данных. С этой задачей современные компьютеры не могут эффективно справляться. Чтобы человечество смогло получать максимум выгоды от использования этих технологий, потребуются совместные и добросовестные усилия заинтересованных сторон по всему миру. Например, возможность использовать собранные по всему миру данные для повышения эффективности энергетических и транспортных систем поможет решать проблемы мирового уровня, такие как уменьшение выбросов вредных веществ, оптимальное распределение энергии и ее передача с меньшими потерями. В настоящее время несколько молодых инновационных компаний используют алгоритмы машинного видения для анализа спутниковых снимков и получения информации, полезной для торговли, сельского хозяйства, разработки инфраструктуры и других практических применений. Такие аналитические средства окажут большую помощь тем, кому необходимо принимать решения на основе анализа социальных и экологических данных. Если добавить сюда научные знания, полученные с помощью исследовательских зондов, телескопов, полетов в дальний космос, беспилотных, а возможно и пилотируемых аппаратов, то окажется, что мы стоим на пороге новой эры, в которой понимание места человека на Земле и в космосе будет совершенно иным. Несмотря на такой потенциал, в докладе о глобальных рисках в 2017 году Global Risks Report 2017 представленном на Всемирном экономическом форуме, говорится, что освоение космоса представляется менее выгодным по сравнению с развитием других технологических областей. Это может показаться странным, с учетом того, что для создания спутников, исследования космоса, моделирования климата, развития аэронавтики и наука Земле требуются передовые технологии и оборудование, не говоря уже об исследовательских задачах, для выполнения которых затеваются такие амбициозные проекты. Однако на это можно посмотреть и с другой точки зрения – Необходимы годы многостороннего сотрудничества, чтобы получить результат от инвестиций в технологии, позволяющие активно использовать орбиту нашей планеты для выполнения задач, кажущихся фантастическими и выходящих за пределы понимания большинства людей, если кто-то вообще о них думает. Вера людей в развертывание технологий в космосе хорошо обоснована, Кроме того, космические технологии представляют собой объединение передовых материалов, вычислительных и энергетических технологий, а все эти технологии занимают верхние места на шкале полезности, представленной в прошлогоднем отчете о глобальных рисках. Стремление к открытиям и получению новых конкурентных преимуществ создаст новые возможности для экономики и общества. Может оказаться, что к 2030 году мы не сможем планировать космические путешествия. Но, возможно, мы сможем управлять планетоходами или орбитальными дронами с помощью устройств виртуальной реальности. Космические технологии уже представляют связь почти половине населения планеты и вскоре смогут повсеместно обеспечивать общедоступные возможности коммуникации. Инновации полученные с помощью международной космической станции элен стофинн старший научный специалист наса почетный профессор центра исследования опасных явлений университетского колледжа лондона великобритания Со времени запуска Международной космической станции МКС на ней проведено и еще проводится более 1,9 тысяч исследований в различных областях, включая здоровье человека. На МКС имеется несколько многоцелевых лабораторий с уникальным оборудованием, позволяющим проводить исследования в условиях невесомости. Микрогравитация вызывает в человеческом организме много уникальных биологических эффектов, например, изменяет иммунную и сердечно-сосудистую системы, уменьшает плотность костей, ведет к потере мышечной массы и ухудшению зрения. Эти воздействия заставили ученых искать способы уменьшения рисков и расширили наши знания о многих проблемах со здоровьем, с которыми мы сталкиваемся на Земле. Результаты исследований, ведущихся на МКС, продолжают оказывать влияние на методы и технологии, применяемые во многих областях медицины. Выяснилось, что прием препаратов, относящихся к классу бисфосфонатов, здоровое питание и регулярные физические упражнения позволяют сократить потерю костной массы. Плазма, легко поддающаяся изучению в условиях микрогравитации, позволяет заживлять раны и бороться с раком, ускоряя инактивацию опухолей. Текущие исследования роста высококачественных белковых кристаллов в условиях микрогравитации могут привести к открытию более эффективных методов лечения мышечной дистрофии дюшенна Это лишь несколько примеров работ, ведущихся на высоте более 200 миль, 320 километров над землей. Многие из исследований в области человеческого здоровья, ведущихся на МКС международными группами ученых, дали важные результаты и позволили создать новые технологии. Отметим лишь некоторые из разработанных устройств и технологий для спасения жизней, с большим успехом применяющиеся по всему миру. Ультразвуковой сканер нового поколения, в настоящее время использующийся на МКС и в отдаленных уголках Земли для быстрого и точного установления диагноза у травмированных или больных людей. Портативный прибор НИОКС-МИНА для мониторинга астмы и предотвращения будущих приступов. Усовершенствованная технология обнаружения иммунных изменений и остеопороза на ранних стадиях и даже технологии, изначально не предназначавшиеся для медицинских целей, такие как нейроарм. С помощью роботизированной хирургической системы НейроАРМ, разработанной с использованием тех же материалов и методов, что и роботизированные манипуляторы КанадАРМ, применяемые на МКС для перемещения грузов и обслуживания, врачи теперь могут выполнять операции на мозге, в то время как пациенты находятся внутри магнитно-резонансного томографа. Кроме подготовки полета на Марс, специалисты НАСА сотрудничают с другими правительственными агентствами и частными компаниями, занимающимися поиском методов лечения рака в рамках инициативы правительства США «Канца Муншот». Ученые обсуждают возможности изменения иммунной системы, позволяющие лучше понять, как предотвращать заболевания и ускорять их обнаружение и лечение. В поисках способов защиты людей от радиации в космосе исследователи из НАСА разработали технологию, помогающую изучать альтернативные методы лечения рака — радиотерапию пучками элементарных частиц, при которой опухолевые клетки получают определенную дозу радиации с меньшим ущербом для окружающих здоровых клеток. Это не новая область для НАСА. Исследования в области разработки микрокапсул на МКС позволили продвинуться в лечении рака и создать новую технологию производства уникальных микрошариков, содержащих лекарственные препараты, высвобождающиеся через 12-14 дней после попадания в организм. Благодаря исследованиям, ведущимся на низкой околоземной орбите, мы далеко продвинулись в понимании функционирования человеческого тела на Земле и в условиях микрогравитации. Но впереди еще много работы. Чем дольше будет длиться космический полет, тем больше проблем со здоровьем возникнет у людей, и мы должны продолжать искать решение этих проблем совместными усилиями. По мере того, как мы раздвигаем границы, появляются новые идеи и партнерские отношения, позволяющие проводить новые исследования и создавать космические технологии во благо всего человечества. Снижение порогов хождения и повышение планки для достижения успеха. Человеческое общество получило от космических технологий огромную пользу. Спутники позволяют синхронизировать работу международных финансовых сетей, вести мониторинг земного климата, экологически и рационально управлять природными ресурсами, поддерживать работу жизненно важных служб и образовательных организаций в отдаленных населенных пунктах, предупреждать о природных катастрофах. Однако космический сектор, как и многие другие, находится на пике крупнейших изменений, вызванных техническим прогрессом. Эти изменения обещают еще больше преимуществ для общества, но лишь при условии решения ряда важных вопросов. Освоение космоса часто считают передним краем технического прогресса, но в действительности все гораздо сложнее. Огромные правительственные инвестиции в начале космической эры в 1950-х и 1960-х годах позволили получить множество научных открытий и инноваций. Сопутствующие технологии положили начало многим отраслям промышленности, включая производство микрочипов и разработку программного обеспечения. Однако высокая стоимость космических запусков и суровые условия космической среды повысили требования к надежности и функциональности, что ограничило инновации и создало очень высокие барьеры для входа в эту область. Сегодня в космическом секторе появляется множество инноваций, но большинство из них связано с достижениями в других секторах. Например, индустрия микрочипов и программного обеспечения, развившиеся во многом благодаря космической гонке, стали самостоятельными и теперь возвращают долг космической индустрии. Производственная инфраструктура, дающая миру смартфоны, ноутбуки и другие вычислительные устройства, позволяет разрабатывать новое поколение более интеллектуальных, быстрых и дешевых спутников и компонентов космических ракет. Облачные вычисления сделали доступными средства обработки и хранения данных основного продукта работы большинства спутников. Новые технологии, такие как 3D-печать, передовая робототехника и искусственный интеллект, тоже вносят свой вклад в устранение барьеров для производства спутников и раздвижение границ их возможностей. Например, компания Made Space продемонстрировала возможности 3D-печати на МКС, а компания NovaWorks разрабатывает модульные компоненты спутников, которые могут самостоятельно собираться или изменять свою конфигурацию прямо на орбите. К преимуществам, предоставляемым другими технологиями, относятся также обеспечение финансами и рабочей силой. Технический мир переживает наплыв венчурных инвесторов, которые ищут многообещающие возможности вложения средств и молодых, высококвалифицированных инженеров, желающих решать новые интересные задачи. Многие инвесторы и инженеры выросли, мечтая о космосе, наблюдая за космонавтами или увлекаясь научной фантастикой. Эти целеустремленные специалисты обретают новый интерес, внося вклад в развитие космических технологий. Например, компания Planet, один из стартапов Кремниевой долины, учрежденный бывшими инженерами НАСА, активно привлекает из IT-сообщества талантливых специалистов по программной и аппаратной инженерии. Результатом такого притока технологий, капитала и людей становятся глубокие изменения и инновации в космическом секторе. Традиционные способы применения космических технологий, такие как удаленное зондирование, коммуникации, точная навигация и временная привязка, становятся еще более эффективными. Стоимость проектирования, производства, запуска и обслуживания спутников уменьшается. как и расходы на хранение, обработку и структурирование полученных с помощью этих спутников данных. Одновременно с этим появляются новые возможности, включая более дешевые способы запуска спутников, планы по их производству и обслуживанию прямо в космосе, средства доставки на орбиту грузов и новых компонентов, расширяющих возможности космических аппаратов. и даже добыча в недрах астероидов, воды и ценных минералов уже в пределах возможного. Несмотря на все это, изменения в космическом секторе усложняют некоторые существующие проблемы и создают новые. Значительное снижение порогов хождения позволяет государствам и частным компаниям запускать свои космические программы, а технологические достижения на порядке увеличивают число запускаемых спутников. Сегодня более 70 стран владеют или управляют спутниками на земной орбите. Недавно в этот список добавились Ирак, Уругвай, Туркменистан и Лаос. В следующие 10 лет планируется запуск около 12 тысяч новых коммерческих спутников для широкополосного доступа к интернету и выполнения других задач. В результате этого усиливается загроможденность орбиты, затрудняющее слежение за космическим трафиком, управление орбитальными аппаратами и предотвращение их столкновений. Радиочастотный диапазон электромагнитного спектра тоже становится более загруженным по мере того, как растут потребности космических и наземных служб в передаче сигналов. К тому же космическое пространство все чаще используется для решения военных задач и обеспечения национальной безопасности, поэтому высоки шансы на то, что будущие конфликты на Земле распространятся и за ее пределы, создавая угрозу для использования космоса в целом. Все эти проблемы можно решать, и для этого уже предпринимаются усилия. государство ведут двусторонние и многосторонние переговоры по некоторым актуальным вопросам и разрабатывают меры по обеспечению прозрачности и надежности, чтобы преодолеть взаимное недоверие. Совместно с частным сектором создаются рекомендации по рациональному, долгосрочному использованию космического пространства, включающие требования к уменьшению создаваемого космического мусора, увеличению ситуационной осведомленности в вопросах освоения космоса и предотвращению столкновений орбитальных аппаратов. однако международному сообществу потребуется больше усилий, чтобы космический сектор смог реализовать свой полезный потенциал в обозримом будущем. Для разработки технологий в космосе необходимы лидерство и инновационные методы управления в следующих направлениях. Создание дополнительных механизмов, позволяющих капиталу участвовать в определении международных рамок регулирования. В настоящее время не существует механизмов для формальной подачи предложений Комитету по использованию космического пространства в мирных целях, созданному в 1959 году для надзора за всеми правовыми нормами, относящимися к деятельности в космосе. В «Деловой двадцатке» группе корпоративных лидеров, представляющих бизнес-сообщество стран «Большой двадцатки», необходима аналогичная структура, которая объединяла бы все новые компании, выходящие на космическую арену, и предоставляла платформу для обмена информацией, создания новых возможностей и совместного решения проблем. Устранение разногласий между национальными и международными нормами добычи ресурсов в космосе и другой космической деятельности с частным финансированием. С ростом негосударственных инвестиций правительством необходимо обеспечить соответствие деятельности частных предприятий национальным законам, согласованным с международными нормами. Чем раньше начнут решаться вопросы регулирования, тем добросовестнее будут действовать новые участники Новая система управления космическим трафиком. С ростом числа действующих в космосе организаций усиливается необходимость в надежной системе управления объектами, находящимися на околоземной орбите. Распространенность коммерческих спутников требует коллективного подхода к разработке орбитальных протоколов и норм, необходимых для успешного развития космического сектора. Борьба с космическим мусором. Хотя более широкие нормы предусматривают необходимость рационального управления спутниками и отработавшими ракетными блоками, нет никаких формальных механизмов правоприменения, гарантирующих, что все участники будут поддерживать безопасность и чистоту околоземных орбит. При тех скоростях, с которыми движутся объекты на орбите, такие протоколы необходимы для защиты инвестиций и человеческих жизней. Возможное отсутствие в небольших государствах необходимых механизмов контроля деятельности, имеющих отношение к космосу, происходящей на их территории. Это может привести к непредвиденным конфликтам по мере того, как все больше государств и негосударственных организаций запускают космические программы. Во всех странах необходимо четкое соблюдение принятых норм поведения в космосе. Пять ключевых идей. Первое. Для космических и имеющих отношения к космосу технологий наступил переломный момент. По всему миру идет бурное развитие этих технологий, направляемое частными инвестициями и новыми государственными программами, нацеленными на освоение и коммерциализацию космоса. Инженеры и инвесторы, которые ищут способы применения своих способностей и средств, находят их в космическом секторе, который дает широкие возможности для участия в формировании будущего человечества. вторая Годы многостороннего сотрудничества инженеров, регуляторов и инвесторов укрепляют веру в то, что развертывание технологий в космосе относительно безопасно, Необходимы непрерывные совместные усилия по решению важных проблем, таких как увеличение объема космического мусора, неуправляемый космический трафик и отсутствие универсальных норм поведения в космосе. Третье. Космический сектор способствовал развитию сопутствующих отраслей, таких как производство микрочипов и разработка программного обеспечения, Однако это замкнутый цикл, и космическая отрасль тоже развивается благодаря достижениям сопутствующих технологий. Мобильные компьютеры, аккумуляторы, 3D-печать и искусственный интеллект помогают повышать эффективность существующих космических технологий и создавать новые. Четвертое. К новым сложностям, возникающим на последнем рубеже, относятся необходимость координации действий новых игроков, входящих в космическую отрасль и выводящих свои аппараты на орбиту, загроможденность пространства новыми спутниками и другими космическими объектами, совместное использование радиочастотного диапазона, определение правил и процедур использования космических ресурсов. Пятое. Необходимы многосторонние переговоры и соглашения, позволяющие установить доверительные отношения между государствами и частным сектором, разработать нормы использования космического пространства для общего блага, предотвращающие обострение геополитических конфликтов, создать механизмы управления, доступные международному сообществу, в том числе небольшим государствам, и определить рамки поведения в космосе.